Глава двадцать пятая Элизабет Джойс идут по Сент-Олбанс-Авеню. Улица застроена маленькими отелями и домами отдыха. По ней можно пройти из конца в конец, ни разу не ощутив потребности поднять глаза от телефона. Как раз то, что надо. Они добираются до строения под номером 38. Во всех окнах, выходящих на улицу, Опущены жалюзи, а в витринном окне висит плакат четырехлетней давности. Голосуй за либерал-демократов, прямо как по учебнику. Напротив припаркован фургон «Связь Вирджиния». Элизабет стучит в водительское окошко. Ее ожидают. Девушка за рулем складывает газету, опускает стекло и поднимает бровь. Элизабет слово в слово повторяет то, что ей было велено. «У меня прерывается прием, а я не хочу пропустить остров любви». Кто-то в Ми-5 повеселился, выдумывая для нее пароль. Шофер, как и ожидалось, отвечает. «Вы из номера 42?» Элизабет кивает. «Там Скай, а не Вирджиния». «Простите за беспокойство», — отвечает Элизабет и протягивает девушке руку. При рукопожатии в ее ладонь ложится ключ. Шофер снова поднимает стекло и возвращается к газете. Ужасно скучная работа. Элизабет девушки сочувствует. У нее хоть газета есть. Бывало в Восточной Европе на 12-часовых сменах Элизабет убить была готова за «Дейли Телеграф» и даже за «Дейли Миррор». Через дорогу они идут к дому. «Шпионские штучки?» — спрашивает Джойс. «Это был пароль?» Очень примитивный, да. Просто для опознания. Джоанна смотрит «Остров любви». Говорит, я была бы в восторге. Там такие мужчины и все, что мне нравится. На передней двери записка. Рекламу не бросать. Дверь снаружи выглядит обычной, но Элизабет знает, что изнутри она наверняка укреплена сталью на случай, если кому-то взбредет в голову что-то нехорошее. И ключ на вид самый обыкновенный, а на самом деле электронный. Стоит вставить его в замок, как из дома доносится несколько гудков, тихих, чтобы не слышно было с улицы. Дверь открывается, и Элизабет смотрит на часы. Семнадцать пять. Рон уже должен был получить пакет. Дуглас назначил встречу на пять, но Дугласу совсем не вредно иногда подождать. Загадка, что она вообще здесь делает. Его идея спрятаться в Куперсчейзе сразу показалась ей достаточно странной, но еще больше удивляет его желание снова увидеть Элизабет, несмотря на то, что вариант с Куперсчейзом провалился. Элизабет могла бы просто отказать, но здесь что-то происходит, и она не прочь выяснить, что именно. Безусловно, это очередная игра Дугласа, Но игры Дугласа бывали порой и забавными. Определенно стоит посмотреть, способен ли он еще на что-то достойное. Особенно, когда у конца радуги ждут 20 миллионов фунтов. Страшно подумать, что можно устроить на 20 миллионов. Впрочем, Элизабет и думать не надо. Она точно знает, что могла бы с ними сделать. Они переступают порог. «Ковер в холле мне нравится», — говорит Джойс, и ее голос эхом отдается в тихом доме. «У нас почти такой же». Конечно, дом, где живут два человека, не должен быть столь тихим. Или оба спят. В 17.25? Едва ли. Элизабет ощущает сквозняк. Ветерок в помещении, где закрыты все двери и окна. Закрыты на засов и запечатаны. «Дуглас?» — зовет Элизабет. «Паппи?» Она входит в кухню. Здесь порядок. Небольшой стол и два деревянных стула. Две тарелки и две чашки возле раковины. На стене старый календарь с замками Британии. Задняя дверь ведет в садик, расположенный во внутреннем дворе. Поверх его кирпичной стены протянута колючая проволока. Задняя дверь... «Распахнута настежь».